Юрий вышел на охоту за мухами. Происходила она на ипподроме под названием Гольфстрим Парк. Он не делал ставок, он искал людей, занятых отмыванием денег. Впрочем, Юрий любил скачки. А в зимние месяцы... Средоточием горных страстей во Флориде становился именно Гольфстрим Парк. Главная бековая дорожка длиной в милю огибала изумительное синие озеро, при одном взгляде на которое, особенно в жаркие дни, сразу становилось прохладнее. Замечательно красивое место. В течение 60 лет Здесь ежегодно проводили скачки на приз Кубка заводчиков и флоридского дерби. Недалеко располагались более десятка казино, представляющие возможность проиграть деньги, выигранные на бегах. Причем широкие возможности и рулетка, бинго, блэкджек, игорные автоматы, пости которых заглатывали последнюю мелочь. Попадать счастье ежедневно съезжались заядлые игроки из Палм-Бич, форт лодердейл и Майами. Райское место для азартных людей. И Юрий его обожал. Но ненавидел, когда его обдирали как липку, особенно свои так называемые мухи. «Можно тебя на минутку, Педро?» Педро был новеньким, парнем лет двадцати с хвостиком и вовсе не таким красавцем, каким себя воображал. Он стоял у писсуара в туалете, располагавшемся прямо под главными трибунами. Бетонный пол устилал использованные билетики. Мужчины были в туалете одни. Он поднял глаза на Юрия и спросил «Это ты мне?» «Да, пойди сюда. Есть один крутой выигрышный билет». Педро спустил воду, засигнул ширинку и улыбнулся. Работа его как раз и состояла в том, чтобы скупать выигрышные билеты на грязные деньги. Старый как мир трюк по отмыванию денег. Берешь грязные бабки, вырученные на продаже дури, идешь и покупаешь только что выигравший билет, потом в кассу за бабками, и вот тебе, пожалуйста, денежки вполне законные. Нет, конечно, с них еще надо заплатить налог, но все лучше, чем объяснять федералам, откуда у тебя вдруг появились чемоданы с наличными. За один день Педро удавалось отмывать таким образом До десяти тысяч долларов. Он был мухой, вечно крутился у беговых дорожек, как вьется и крутится слеп вокруг лошадиного зада. Угадал три номера во втором забеге, сказал ему Юрий. Две тысячи баксов. Подромыл руки над раковиной и заговорил с отражением Юрия в зеркале. Даю две штуки баксов за вычетом комиссионных, само собой, и все равно ты в прибыли. Если отнесешь этот самый билет к кассиру, заплатишь 600 долларов подоходного налога. Продашь его мне, быстренько получишь сразу две штуки чистеньких всего за две сотни долларов. Вот что я скажу тебе, Педро. «Всякий раз, когда я проделал это прежде, билет шел по номиналу. За билет, выигрыши две двести, получал от мухи ровно две штуки двести баксов. «Должно быть, ты давненько ничего не выигрывал. Я работаю здесь вот уже два месяца и именно по этой схеме». «Неужто, да?» «И как идет бизнес, просто отлично» и что твой босс говорит на эту тему, а вот это не твоего ума дело. Думаю, он очень удивится, узнав, что ты с каждой сделки оставляешь себе 10% комиссионной. Это тебя не касается. Так будешь продавать билет или нет? Юрий ухватил Педро за шиворок и за всей силы стукнул головой раковину. На белом фаянсе расплылось алое пятно. Педро взвыл и рухнул на пол. Лицо кровабленное. Из-под верхней губы торчит осколок сломанного зуба. «Какого черта?» Задыхаясь, пробормотал он. И Юрий ухватил его за волосы и заглянул прямо в глаза. «Два месяца, говоришь?» За пятьдесят дней скачек успевал наваривать за день по штуке баксов? У тебя два дня, приятель. На третий ты подносишь своему боссу пятьдесят штук на блюдечке с золотой каемочкой. Смоешься, найду. Тогда потеряешь не только зубы. Дверь в туалет отворилась, вошли двое мужчины, замерли, увидев кровь в раковине и распростертого на полу Педро. Юрий прошел мимо них к выходу, бросив на ходу «Все в порядке», — парень поскользнулся. Притворил за собой дверь и спокойно зашагал к холлу, расположенному под трибунами. Группа проигравших наблюдала по телевизору повтор третьего забега. Те, кому повезло, выстроились в очередь у кассы. У другого окошка толпились желающие делать ставки на следующий забег. Юрий купил мороженое и возвратился в ложу у линии финиша. Место у него было очень удобное, под навесом, но на открытом воздухе. Отсюда прекрасно просматривались, выходящие из-за поворота, последние 952 фута беговой дорожки. Владимир сидел рядом. «Ну что, все мухи под контролем?» «Все». «Наверное, стоит дать тебе прозвище «Пожиратель мух». «Только попробуй». «Раздавлю, как таракана». По дорожке горцевали лошади с лоснящимися коричневыми боками. Черное табло показывало, что до начала следующего забега остается 5 минут. Вчера была интересная встреча. Приятель одной моей знакомой из Центра по переливанию крови сказал, что может отмыть нам 50 миллионов долларов через «Вертикальных инвесторов». «Как?» «Будто у него есть связи в хосписах, где лежат больные спидом. «Опять этот грёбаный СПИД». «Именно из-за него мы вляпались в дерьмо». «Все эти придурки вроде бы должны были сдохнуть через два года, а там их начинают поить разной дрянью». Вроде АЗТ. И они живут вечно. Ну не вечно. Кому как не нам с тобой знать, что слабая иммунная система предоставляет немало возможностей ускорить этот процесс? Кстати, как прошла встреча в Парагвае. Правилы и мозги. Но толк от этого все равно ноль. Это почему? На Брайтон-Бич аннулировали наш контракт. Запела труба, участников забега призывали к старту. Что? Больше денег не будет. Ни 50 миллионов, ни 50 центов. Но почему? Причина они не объяснили. Думаю, из-за того, что к вирусу западный Нил оказалось приковано внимание Центра по контролю за инфекционными заболеваниями. Вот они и занервничали. С чего бы им нервничать? Да с того, что в Штатах зарегистрированы лишь единичные случаи заражения этим вирусом. И все будет выглядеть весьма подозрительно, когда власти обнаружат что в половине случаев больные с ПИДом продавали свои страховые полисы и веотекальным инвесторам. Сколько из наших клиентов подцепили этот вирус? Одна женщина в Джорджии уже умерла. На подходе еще несколько человек. А сколько точно не знаешь? Не помню, но немного. Ты же знаешь, как работает судьба, знаешь его маленькие игры. Те, кто выбирает медленную и мучительную смерть, заражаются вирусом западный Нил. Другие умирают быстро и безболезненно. Относительно быстро и безболезненно. Знаешь, перестал я доверять судьбе. Не мешало бы с ним встретиться. Могу организовать... — пообещал Юрий, как нибудь на днях. Владимир поднес сложенные щепотью пальцы к переносице, так иногда делают люди, страдающие мигренью. Нет, хоть и убей, не понимаю. План был просто превосходным, почти совершенным. «Ничто в этом мире не совершенно, — Вспомнит Джесси Мэрилл. Один раз занялись человеком, не больным спидом. И в полном дерьме». «Здесь другое». «Да», — задумчиво протянул Юрий. «Ситуация совсем иная». Ударил гонг, лошади стартовали. Юрий и Владимир поднесли к глазам бинокли сквозь клубы пыли, наблюдали за тем, как породистые скакуны компактной группой вышли на первый поворот.